Каких только сказок не рассказывают своим детям аисты, и все про болото, да про трясины. Одну из таких сказок, самую длинную и самую интересную, мы вам сейчас перескажем. Вот уже тысячи лет, как она переходит от одной аистихи к другой, и каждая рассказывает ее все лучше и лучше. Ну да мы-то расскажем ее вам лучше всех. Первыми пустила эту сказку гулять по свету пара аистов, которая каждое лето вела гнездо на крыше бревенчатого дома одного славного датского воина, викинга. Дом стоял возле дикого болота. Аистиха как раз сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно. Как-то вечером... Аист-отец долго не возвращался. Потом прилетел весь взъерошенный и сам не в себе. «Какую ужасную историю я тебе расскажу!» Сказал он Аистихи. «Нет-нет, пожалуйста, не надо!» Заволновалась Аистиха. «Ты забыл, что я высиживаю птенцов? Еще напугаешь меня, а, а это может дурно сказаться на них!» «Да ты только послушай!» Не унимался Аист. Она все-таки не побоялась, прилетела сюда, ну, дочь нашего египетского хозяина. Да, прилететь-то прилетела, да и хвить, уж нет ее. Кого? Принцессы египетской? Ах, да не тяни, рассказывай скорее. Ну, так слушай, выходит, она поверила в то, что говорили доктора? Ну, что болотный цветок может исцелить ее отца от болезни. Вот и прилетела сюда, на лебединых крыльях, за этим цветком. Да еще с двумя принцессами. Эти-то каждый год прилетают в Данию купаться. Надеются помолодеть от холодной воды. Да, прилететь-то она прилетела. Да и фьюить. Ах, сколько лишних слов! Рассердилась Айстиха. Если уж рассказывать... то все по порядку, сказал Аист. Сегодня вечером прогуливаюсь я в камышах. Как вдруг вижу, летят три лебедки. Что-то тут не то, подумалось мне. Это не настоящие лебедки. -м -м. Только перья у них лебединые. Знаешь, посреди болота Озерцо, там Среди зелёного камыша лежал большой ольховый пень. На него лебедки и опустились. Огляделись по сторонам, захлопали крыльями, и тут одна из них возьми да и сбрось себя лебединые перья. Смотрю, да это наша принцесса египетская. «Постерегите, — говорит она своим подругам, — моё лебединое платье, пока я нырну за болотным цветком!» Сказала и бросилась в воду. А подруги подхватили её оперение и взвели с ним воздух. «Куда это они?» — подумал я. Верно, и она их о том же спросила. А они ей крикнули «Ныряй! Ныряй!» «Не летать тебе больше лебедкою, не видать родного дома, оставайся навсегда в болоте!» И расщипали ее крылья по перышкам. Закружились перья в воздухе, словно снежинки белые. А злодеек принцесс только и видели. Принцесса в слезы, плачет, убивается. Слезы на пень ольховой так и льются. Вдруг вижу, пень-то зашевелился! А это и не пень был вовсе, а сам болотный царь. Протянул он к ней свои длинные, как сучи древесные, все в зеленой тени руки. Бедняжечка перепугалась, спрыгнула, побежала. Эй, ну куда там? По даже я ходить не могу. А уж она и подавно. Да... Так и попала наша принцесса во владение болотного царя. Эх, не вернулся ей в родной Египет с болотным цветком. Не, не отпустит ее болотный царь. М -м. Да, такая горькая история. Прошло сколько-то времени. И вот в одно прекрасное утро, когда Аист пролетал над диким болотом, он увидел на воде распустившуюся белую лилию на длинном зеленом стебле, а в ней, будто в колыбели, крошечную девочку. Она, как две капли воды, была похожа на египетскую принцессу, «Неужели это принцесса, которая снова стала маленькой?» – подумал Аист. Но, рассудив хорошенько, решил, что, скорее всего, это ее дочка. Дочка египетской принцессы и болотного царя. А значит, где ей и лежать, как не в водяной лилии. И все же ей тут не место. Сыро и б, б, холодно. Куда же ее отнести?» В нашем гнезде и так тесно. Постой, помнится, у жены викинга нет детей. А ей так хотелось малютку. Она сама это говорила. Эх, все равно толкуют, будто это аисты приносят в дом детей. Так возьму и отнесу девочку жене викинга. То-то радости будет. И подхватив малютку, аист полетел к дому викинга. Проткнул клювом пузырь в окне. Раньше вместо стекла в окна вставляли пузырь. И положил девочку на постель, рядом с женой викинга. Как обрадовалась жена викинга, когда, проснувшись утром, увидела рядом с собой прелестную маленькую девочку. Она прижала ее к груди и нежно поцеловала. Но девочка принялась кричать, царапаться и брыкаться. Видно, ласки пришлись ей не по душе. Накричалась, наплакалась и уснула. Жена викинга была очень довольна. И такой счастливой и веселой она себя почувствовала, что ей захотелось поскорей поделиться новостью со своим мужем-викингом. Вот бы и он с дружиной так же нежданно-негаданно вдруг оказался дома, как эта малютка. Начались приготовления к встрече дорогих гостей. Рабы чистили и развешивали боевое оружие. Жена викинга велела украсить стены коврами ее собственной работы, на которых были вытканы главные скандинавские боги – Один, Тор и Фрейя. По скамьям разложили мягкие подушки, в круглый очаг посреди пиршественной залы набросали сухих поленьев, чтобы сразу можно было развести огонь. От всех этих хлопот жена викинга так устала, что не помнила, как уснула крепким сном. А когда проснулась, хватилась, девочки нет. Жена викинга очень испугалась. Она зажгла сосновую щепку, было темно, солнце еще не вставало, и увидела в ногах кровати, Вместо своей прелестной дочки мерзкую жабу. Она схватила палку и хотела ударить гадкую тварь. Но жаба поглядела на нее с такой печалью. Такая горькая скорбь таилась в ее глазах, Что жена викинга не посмела. Жаба жалобно квакнула. Жена викинга вздрогнула от неожиданности, Отбежала к окну и распахнула деревянной ставней. В это самое время взошло солнце. Его лучи устремились на постель, они упали прямо на жабу. И тут вдруг гадкая жаба превратилась в хорошенькую маленькую девочку. «Что со мной?» – воскликнула жена викинга. Не грежу ли я наяву? Ведь это мое родное дитя, мой прелестный эльф!» И она прижала девочку к сердцу, осыпая ее поцелуями. Но малютка царапалась и кусалась, как дикий котенок. Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над девочкой тяготеют злые чары. Когда светило солнце, малютка была хороша, как эльф, но выказывала такую злобу, такую дикость. Ночью же она превращалась в гадкую жабу, но глаза ее говорили о кротости и печали. Словно в девочке уживались сразу и нежность ее матери, египетской принцессы, и дикость болотного царя, ее отца. «Как отвести от нее злые чары?» – думала и гадала жена викинга. Ей не хотелось, чтобы викинг разгадал тайну ребенка. Она боялась, что по обычаям того времени он мог выбросить малютку на проезжую дорогу. Пусть берет, кто хочет. А жена викинга уже привязалась к девочке всем сердцем. Однажды утром ее разбудил сильный шум на крыше. Это аисты хлопали крыльями, собираясь лететь на юг. Накануне у них были большие маневры, и эту ночь они провели на крыше дома викинга. Их было много, наверное, сотни пар, и все с детьми. «Держитесь стаи наставляли родители. «Да не болтайте много, это вредно!» И стая взвелась вверх. В эту самую минуту Над вересковой луговиной прокатился звук рога. Это викинг со своей дружиной вернулся домой. Богатую добычу привезли они с берегов далекой Галии. Викингу девочка очень понравилась. ведь он увидел её днём, а дикий нрав её и вовсе пришёлся ему по вкусу. «Смелой боительницей вырастет моя дочь!» – порадовался он. Между тем наступили сырые ненастные дни осени. Туман обглодал листочки и улёкся отдыхать на вересковой пустоши и на голых кустах. Запорхали без пташки снежинки – Вот-вот постучится в ворота зима. В истинных гнездах поселились воробьи и тут же принялись судачить о прежних хозяевах. А где же наши знакомые аисты со своими птенцами? А сами аисты были уже в Египте. Там сияло жаркое солнце, совсем как в Дании летом. Купола мечети венчали сверкающие на солнце полумесяцы, и на всех башнях сидели аисты. Они отдыхали после долгого перелета. Их гнезда лепились одно к одному, и на величественных колоннах, и под сводами разрушенных храмов, и даже на старых могильных памятниках. Словно гигантские солнечные зонтики раскрыли где-то в вышине свои густые кроны финиковой пальмы. Ярко светило солнышко, еды было хоть отбавляй. Словом, живи да радуйся. И только в богатом дворце египетского хозяина как называли его аисты, радости не было. Сам всесильный владыка покоился на своем ложе, недвижимый и высохший, словно мумия. Руки и ноги отказались служить ему. Вокруг его ложа всегда толпились родные и приближенные. Они все ждали. Вот-вот прилетит с севера старшая дочь владыки, та, что любила его больше всех, и принесет болотный цветок, который исцелит больного. так утверждали ученые-мудрецы. Болотный цветок коснется груди больного владыки, и он тут же исцелится, встанет живым и здоровым. Вот радость это будет для всей страны, так говорили ученые-мудрецы, а они знают, что говорят. Только не пришлось вернуться домой той, которая полетела на север за болотным цветком, Принцесса Египетская осталась во владениях болотного царя. А почему и как, мы-то с вами хорошо знаем. Однако злодейки-принцессы рассказали дома совсем иную историю. Мы уже летели над Данией и приближались к дикому болоту. Как вдруг нас заметил охотник. Он пустил в нас стрелу и попал как раз в принцессу. С прощальной лебединой песней она опустилась на дикое болото. Там под белой березой мы оставили ее. Но мы отомстили за ее гибель. Привязали к хвостам ласточек, что жили под крышей охотника, зажженную солому. Хижина сгорела, а с ней и сам хозяин. Ложь! Обман!» Возмутился Аист, услышав их рассказ. «Ах, так бы и проткнул их своим острым клювом!» «Ну да, и сломал бы его», — заметила Аистиха. «На кого бы ты стал похож тогда?» Нет уж, надо думать сначала о себе и своей семье, а остальное суета. А все-таки я хочу послушать, что скажут ученые-мудрецы. Завтра они соберутся в открытом храме, чтобы совещаться о больном. Может, они и доберутся до истины. И вот ученые-мудрецы собрались на совет и завели такие умные и пространные речи, что Аист совсем ничего не понял. Любовь Главное в жизни – она-то исцелит больного владыку. Решили они. Решить-то они решили, и, возможно, были недалеки от истины, а вот что предпринять, так и не надумали. Зато повторяли это мудрое изречение много раз и даже записали его вместо рецепта. Главное в жизни – любовь. Но как приготовить по этому рецепту лекарства? Это была задача. Одно лекарство они уже испытали. Отправили принцессу египетскую, ту, что любила отца своего больше всех, за болотным цветком в Данию. Но она не вернулась, и все считали ее погибшей. Правда, мудрейший из мудрецов сказал, принцесса выпутается из беды, надо ждать. и решено было ждать. Ничего другого не оставалось. «Я знаю, что сделаю», — заявил Аист. «Стащу лебединое оперение у этих злодеек, принцесс, чтоб больше не летать им на дикое болото, да и припрячу где-нибудь там у нас до поры до времени». «Где это там у нас?» — переспросил Аистиха. «В нашем гнезде, на диком болоте», — сказал Аист. Птенцы помогут мне перенести их. А если сразу тяжело будет, можно за несколько перелетов. Сначала одно, потом другое. Принцессе и одного оперения хватило бы, да, пожалуй, два лучше. На севере лишняя одежда никогда не помешает. Все равно спасибо тебе за это не скажут, заметила Аистиха. Но ты глава семьи, тебе видней. они меня слушают только, когда я высиживаю птенцов. В викинга все не могли налюбоваться маленькой девочкой. Жена викинга позаботилась, чтобы никто не видел ее ночью, когда она превращалась в гадкую жабу, а днем она была чуда как хороша. Назвали девочку Хельгой. Конечно, имя слишком нежное для ее дикого нрава. Проходили месяцы и годы. Аисты совершали свои перелеты. Осенью к берегам Нила, весной назад в Данию, на дикое болото. А малышка росла, превратилась в девочку. И не успели опомниться, как уже стала красавицей и девушкой. Ей исполнилось шестнадцать лет, но при самой нежной внешности она оставалась жестока и необузданна. даже по тем суровым временам. Она могла без седла скакать на необъезженном коне, словно прирастая к его спине, и без страха гнала его во весь опор, а потом с разгону бросалась в холодные воды фьорда прямо в платье с высокого обрыва и плыла навстречу ладье викинга, своего названного отца. Викинг любовался ее отвагой и красотой и всегда хвалил ее за дикие выходки. — Вот истинная дочь викинга! — радовался он. Но жена викинга горько сокрушалась. Она очень полюбила свою приемную дочь и никак не могла смириться с ее жестоким нравом, хотя знала, что виной всему злые чары. Однако ближе к сумеркам Хельга всегда стихала. Она вела себя спокойней, о чем-то задумывалась, становилась послушной. У нее даже появлялись нежные чувства к матери. Но вот садилось солнце, и тут же свершалось зловещее превращение. Вместо девушки сидела сморщенная, противная жаба. Она была много больше обычной жабы, и от этого казалось еще ужасней. Только глаза ее выражали горькую тоску, а из груди вырывались жалобные звуки, словно ребенок всхлипывал во сне. И тогда же викинга брала ее к себе на колени и, заглядывая в ее прекрасные печальные глаза, говорила, «Иногда мне кажется, лучше бы ты всегда оставалась моей немой дочкой-жабой. Ты делаешься куда страшней, когда красота возвращается к тебе. Так и жди тогда какой-нибудь злой проказы или беды». И подумать только... сказал Аист своей жене, когда они снова прилетели на дикое болото. Когда-то она была совсем малюткой и легко умещалась в цветке водяной лилии, а теперь вот стала совсем взрослой и так похожа на мать, вылитая принцесса египетская. Да, а ту мы с тех пор и не видели. Я каждый год облетаю дикое болото вдоль и поперек, но она... Ни разу не показалось. Неужели зря мы перетащили сюда лебединые оперения? Да еще с таким трудом, в три перелета. Что ж, так и будут они лежать в нашем гнезде без дела? А случись пожар и загорись дом викинга, от них ведь ни перышко не останется. Между прочим, и от нашего гнезда тоже, сердито заметила Айстиха. Но об этом ты думаешь меньше, чем о перьях болотной принцессы. Хорош, отец семейства, ничего не скажешь. Я говорила это, когда первый раз высиживала здесь птенцов. Ну да что проку? Вот помяни мое слово. Эта шальная девчонка еще угодит в кого-нибудь из нас стрелой. Она сама не ведает, что творит. Лучше бы ты оставил ее на болоте. Пускай бы погибла тогда же. Ну что ты? Твои слова злее, чем ты сама. И не старайся убедить меня в обратном. С этими словами Аист высоко подпрыгнул. Два раза плавно взмахнул крыльями, вытянул назад ноги и взмыл вверх. Еще раз взмахнул крыльями и поплыл в вышине. Белые перья его так и светились на солнце. Голова и шея устремились вперед. Какой полет! Какая скорость! бы Аистиха